Глава восьмая. Изумление. Лейв Северсон сбежал от Наташи Орловой. Сбежал, как мальчишка-проказник от надоевшей воспитательницы. В конце концов, сколько можно его опекать? А Он чувствует себя вполне... «Вполне нормально. И нужно, наконец, понять суть странных изменений, произошедших в мире. Надо убедиться, что где-нибудь за пределами показанной ему роскоши в ней прячется нищета. Именно так было в Лондоне, в стенде дворцы, а на окраинах люди влачат жалкое существование. Оставив Наташа записку, чтобы не беспокоилась, Северсон вылез из окна и прошел через парк по извилистой тропинке». Зайдя довольно далеко, он забрался в кусты и растянулся на узничь на красочном ковре полевых цветов. На сердце у него было спокойно и хорошо, по небу медленно плыли легкие белые облака, деревья тихо шелестели яркой нежной листвой. Откуда-то прилетел мотолек и доверчиво сел на колено Северсона, осмелел испуганный появлением человека кузнечик и завел на свои крохотные скрипочки нехитрую мелодию. «Сюда бы еще один единственный звук, и я бы был совсем как дома», — мечтал Северсон. «И если бы раздался ты, милый звон нашего маленького костела, долети сюда с теплым дуновением ветра от фьорда, верни меня в мое счастливое детство». Неожиданно что-то зашумело в воздухе, и Северсон почувствовал толчок в подошву правого ботинка. Он быстро открыл глаза, испуганно сел. У его ног лежал странный самолетик. Из отверстий на крыльях модели вырывался красноватый дым. Фюзеляж вибрировал. Остроумная картина. Думал, Северсон рассматривая игрушку. Летает, а пропеллера нет. А нельзя ли использовать эту идею для настоящего самолета? «Вра, он тут!» А неожиданно раздался детский голос На полянку выбежал паренек С красным галстуком на шее. Заметь его модели незнакомца Он сначала растерялся Но потом в его глазах вспыхнули огоньки любопытства Вы Северсон, правда ведь? Вроде так Улыбнулся Северсон Как ты меня узнал? Насколько я помню, мы с тобой еще не встречались Я Дмитрий Петрович Зайцев От дома меня все зовут Митькой, Представился мальчик, подходя ближе «Я вас знаю очень хорошо. Кто же вас не знает? Вас знает во всем мире. Я часто видел вас по телевизору и кино. Ой, что было, когда вы впервые вдохнули воздух или когда вы смотрели первую телевизионную передачу. Знаете, товарищ Северсон, я вам очень завидую. Я бы хотела чтобы со мной случилось что-нибудь похожее». Северсон пожал плечами. Он тщетно пытался вспомнить, когда это его снимали на кинопленку. «Наш учитель много рассказывал о вас». продолжила паренек». «Мы спрашивали его, как вы относитесь к современному миру, но он не знает. За те долгие годы, что вы лежали во льду, произошло столько изменений. Вот для вас ведь, сюрприз, Перес, правда?» Северсон захлопал глазами, потом скочил, словно пораженный молнией. «Что ты несешь, мальчик? Как это я лежал много лет во льду? Я бы замерз в сосульку. Митька смутился, но тут же пришел в себя». «Разве вы этого еще не знаете, товарищ Северсон? Вы думаете, что сейчас 1928 год?» Он пожал плечами. «Не понимая, зачем это от вас скрывает. Я бы не знаю, что отдал, чтобы меня так же пробудили к жизни лет через сто». «Это сон, бред!» У Северсона вдруг надломились колени. Он опустился на траву и схватился за голову. «Вам плохо?» – бросился к нему Митька. «Я сейчас вызову врача!» Северсон схватил мальчика за руку. «Подожди, ничего серьезного!» Вот только кровь ударила в голову, уже опять нормально. Он даже попытался улыбнуться. «Ну-ка, ущипни меня, только как следует уточни!» «Зачем?» – удивился парень. «Чтобы убедиться, что я не сплю!» «Знаешь, не хотел бы я проснуться среди льда!» Это не шутка. Умирать совсем одиноким, без надежды на спасение. Невидящим взглядом он уставился в пространство. На глаза мальчика навернулись слезы. Что это вам пришло в голову, товарищ Северсон? Ведь вы же сейчас здоровы. И как вы смогли бы попасть в ледяную пустыню? Островок, где вас нашли, замерзшим в прошлом году, уже совсем не ледяной. Он весь зеленый и покрыт весенними цветами. Недавно его показывали по телевизору. Митька Зайцев пытался успокоить потрясённого человека, а Северсон молчал и пытливо смотрел в искренние детские глаза. «Не знаю, кто из нас сумасшедший», — сказал он скорее самому себе, чем мальчику. «У меня такое впечатление, что у тебя очень буйная фантазия». «И я чуть было не поверил в твои слова». «Ты мне говоришь, что в Арктике цветут цветы. А куда же ты делал летники «Видимо, ты никогда не видел Севера». Иначе бы не рассказывал такие отказки Северсон погладил мальчика по голове, жалея его Бедный, ему не больше 12 лет, ты уже потерял разум Конечно же, вредоносные влияния приключенческих романов Это не сказки, защищался мальчик И я принципиально не вру, можете мне поверить Всемирная Академия Наук растопила почти все ледники «Льды остались только возле Северного полюса, ведь мы изучали это в школе, а я учусь хорошо, у меня почти одни пятерки». «Ладно, ладно, в таком случае я тебе верю», – Засмеялся Северсон и еще раз погладил ребенка по голове. «Я не удивляюсь, что вас все так поражает», – сказал Ничка. – «ведь перед вашим полетом саммонсоном вы много чего не знали». «Нам об этом говорил учитель. Говорил, что у вас не было ни телевидения, ни реактивных самолетов». «Ни атомных электростанций. Тысячи людей, — рассказал он, — да изнеможения трудились на заводах, чтобы хорошо жилось одному богачу. Но какие были ужасные квартирные условия, неудивительно, что тогда еще существовали заразные болезни. А эти войны! трудно поверить, что люди по глупости убивали друг друга за золото. Неужели у них в жизни не было ничего лучшего?» Северсон снова насторожился. «Разве мальчик мог бы придумать все это?» Борцы и же действительно сказочные, их ней построишь за несколько месяцев. А этот чудесный видеофон, а необычные самолеты, а то, что ни Роберт, ни Альберт до сих пор не ответили на письма. Северсон заколебался, его голове вдруг мелькнула трезвую мысль. Нет, нет, все это бред, этого не может быть. Погоди-ка, Митька, сказал он задумчиво, не кое-что пришло в голову. Наверное, да меня нашли полузамёршим из-за этого я потерял на время память и способность мыслить. Да. Но это продолжалось недолго, потому что я совсем не состарился. Когда я смотрю на себя в зеркало, то кажусь себе даже моложе, чем тогда, когда стартовал из все. Митька сжал Северсом руку. «Вы совсем замерзли, товарищ Северсон, и пролежали во льду много лет. Как бы вам это объяснить? А обращали ли вы внимание на то, что при очень сильных морозах вода в маленьких прудах промерзает до дна? Одновременно замерзают и рыбы, и лягушки. Вы же это знаете. А весной, когда лед растает, они и не оживает, и фррр, снова бодрые». «Так, а ты считаешь, что и у меня такая же холодная кровь, как у лягушки? И я мог спокойно замерзнуть, и потом разморозиться?» «Я такого не говорил». «Запротестовала, Митька. С вами было не так просто. Вы даже не представляете, сколько усилий приложили тарапкинцы, чтобы вернуть вас к жизни. Я видел этот научно-популярный кинофильм». «Не смейся надо мной», – загрохотала Северсон. «Замерзшего человека не пробудешь, он мертв». «Но вы еще не знаете, что ученым известны два вида смерти. Одна смерть называется клинической, а вторая – биологической» человек сначала умирает клинической смертью, а это еще ничего. Учитель рассказывал нам, что мертвого человека впервые удалось оживить еще в 1944 году, во время Великой Отечественной войны. Сделал это профессор Негевский у нас в Москве. Он оживил мертвого солдата Черепанова, который погиб от потери крови во время операции. Черепанов после этого долго болел, но в конце концов выздоровел. В музее вы можете найти правду за 11 сентября 1944 года и прочитать это сообщение «Постой, через сколько минут после смерти живил его этот Нигерский?» «Примерно через пять минут». «А я, если верить тебе, пролежал замороженным много лет». «Это правда», – охотно подтвердил Митька. «Но вы все время были клинически мертвы. Во время сильных морозов не может наступить биологическая смерть, которая окончательно разрушает организм. Это вам подтвердит наш учитель». Не слышали ли вы случайно про российского ученого Бахметьева? Он жил тогда, когда вы были таким же мальчишкой, как я сейчас. Именно Бахметьев проводил дачный опыты по оживлению замороженных организмов. А чуть позже наш великий ученый Коптерев научился оживлять микроорганизмы, рачков и других мелких существ, которые пролежали в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. Какое ж тут чудо? Никакого. Северсон сосредоточенно сдвинул брови. «А ладно, это кажется вполне возможным, и все же мне непонятно, как можно жить мертвым, пусть даже клиническое мертвого, как ты говоришь. Я могу вам это объяснить», – сказал парень гордый возможностью похвастаться знаниями, полученными из научно-популярных книг и лекций. Первыми попытались оживлять мертвых чешские врачи Спина и Велих. Их опыты не удались, ибо они еще не знали о существовании групп крови. Также не повезло и российскому врачу Андрееву. Как я вам уже говорил, первым достиг успеха профессор Нигевский. Но еще раньше очень интересные опыты проводил московский профессор Груханенко. Представьте себе, он еще в 1935 году смог оживить отрезанную собачью голову. Она высовала язык и двигала глазами. А знаете, что тогда сказал Брюханенко? Придет мол имя, и люди научатся оживлять замерзших людей, даже Амансона, если удастся отыскать. Так что верите вы мне теперь, что и на самом деле замерзли и академик Тарапкин вас вернул к жизни? Северсон провел рукой по лбу и пожал плечами. Не знаю, трудно поверить, хоть и кажется, что ты все это придумал. Итак, я спал в льду много лет. А сколько именно? Митька взглянул на него лукаво «Угадайте!» «Не имею ни малейшего представления!» Задумчиво сказал Северсон И вдруг порывисто повернулся к мальчику «Но я хотел бы получить доказательство, Митька Любое вещественное доказательство, что я действительно проспал Это у тебя газеты с сегодняшней датой?» «Нет!» А парень задумался «Вот что, пойдемте в институтскую библиотеку, это близко Там и все прочитаете черным по белому Северсон согласился, и они сразу же направились в библиотеку. «Здравствуйте, Василий Владимирович! Посмотрите, какого необычного гостя к вам привел!» а Воскликнул Митька с порога уютного читального зала. Пожилой мужчина, стоявший возле книжного шкафа, быстро вернулся и видел в да тоже заморогал глазами. «Товарищ Северсон, прошу, прошу!» Он засветился, предлагая стул. «А тебе, сорви Голова, следовало бы устроить хорошенькую звучку. Наташа Орлова уже больше часа места себе не находит, а ты вводишь товарища Северсона неизвестно где. Разве ты не слышал экстренного сообщения?» «Нет», – засмеялся Митька, – «мы хорошо поговорили. Я объяснил товарищу Северсону, как он попал из Арктики к нам». В библиотеку. смущенно замахал руками. «Значит, ты все разболтал. Понимаешь ли ты, что натворил?» «Не волнуйтесь, господин», – вступился за мальчика Северсон. «Я уже знаю все или почти все, и, как видите, не полдухом. Признаю, это была для меня слишком большая доза, но я ее выдержал» меня теперь к вам только одна просьба. Нет ли у вас случайно норвежских газет за 1928 год?» «Не знаю, надо посмотреть». Извинившись, библиотекарь вышел в соседнее помещение и сразу же бросился к видеофону. «Товарища Орлову!» На экране появилась Наташа на лицо. «Вы чем-то обеспокоены, Василий Владимирович? Может, что-нибудь узнали о Северсоне? Он у меня в библиотеке. Но радоваться нечему, представляете? Северсон уже все знает. Обидно. А как он себя ведет? Спокоен? Впрочем, я сейчас к вам приеду. Он хочет получить газеты за 1928 год. Что делать?» А Наташа нахмурила лоб, закусила губу. После короткой паузы сказала решительно. «Дайте, ничего другого не остается». «Когда Наташа Орлова зашла в читальный зал, Северсон был так поглощен чтением газет, что он даже не заметил ее. Дрожащей рукой он перелистывал переплетенный годовой комплект «Норгетс Фолк» и внимательно перечитывал каждую статью, где и говорилось про Амонсона. Сейчас ему как раз попался на глаза крупный заголовок в номере «За 19 июля 1928 года». Амонсон вылетел на помощь Нобиле. Вчера, 18 июля, на самолете латами на север вылетел великий полярный путешественник Руаль Амундсен. На борту самолета один наш офицер, французский летчик Иране Гильбо и Де Кювериль, радист и механик Брази. Амонсон надеется разыскать экспедицию Нобиле, внесенной оболочкой дирижабля Италии. Как только что сообщил наш корреспондент из Тэмсё, вскоре после старт Амундсен запросил по радиоинформацию о состоянии льдов у острова Медвежьего. Завтра напечатаем более подробное сообщение. Однако на другой день газеты молчали об Амундсене. Через день они поместили кратенькое сообщение, что самолет Латтам не подает о себе никаких вестей. Еще через несколько дней уже начали писать про спасательную экспедиции на помощь Латтаму. «Норвегия потеряла своего великого гения», — сообщил заголовок. «Норвегия фолк за 1 сентября 1928 года. Рыболовное судно Брок отобрало вчера вблизи фунгло поплавок самолета, который бесспорно принадлежал Латаму. К сожалению, теперь уже нет никакого сомнения, что наш великий и бессмертный Амундсен погиб вместе со своими верными друзьями. На всех государственных зданиях вывешены траурные флаги». «Итак, Амундсен погиб», — Прошептала Северсона и пустил голову. Только я и был спасен. А, нашли хоть его тело? Наташа крепко стиснула его руку. Нет, наверное, он спит в льду, который еще остался в Арктике. Однако мы, безусловно, найдем его. И его, и Валета, и остальных ваших друзей. Возможно, вы еще встретитесь с ними. О, Северсона помутилась в голове. Так вот, почему так мерили со всеми объяснениями? «Получается, я остался один-оденешенек без родных, без друзей, среди чужих людей. Это ужасно!» А взволнованный голос Наташи от лихорадочных мыслей. «Забудьте о прошлом, Северсон. Прошлого уже не вернуть. И вы, конечно, не пожалеете о том, когда узнаете, с какой радостью мы приняли вас к себе. И какая прекрасная и богатая жизнь открывается сейчас перед вами». Медька, который до сих пор сидел в уголке, подбежал к Северсону и обнял его. «Не сердитесь на меня. Хотите, мы будем добрыми друзьями. Пойдемте завтра со мной посмотреть атомную электростанцию, где работает мой отец». А невидящим взглядом Северсон смотрел куда-то в пол и, казалось, ничего не слышал. «А лучше бы вы нашли Амунсона, прошептал он грустно. «Наташа, я хочу домой. Домой в Норвегию». Девушка взяла его за руку. Потерпите немного, друг. Еще шесть недель лечения, и вы будете полностью здоровы. Это время течет, как вода. А потом я сама отвезу вас домой, если, конечно, вам будет приятное мое общество. И выбросьте из головы мрачную мысль. Поверьте, без вас нам будет очень грустно. Мы уже привыкли к вам. Вы просто один из нас. Мы все вас любим. А я я себя чувствую вашей матерью. Ватья родилась намного много десятков лет позже вас. Северсон пожал Наташу на руку и грустно улыбнулся. Такого неблагодарного пациента у вас, боюсь, никогда не было? Он повернул голову к окну, засмотрелся на вершины деревьев, медленно, через силу продолжал. У меня голова едва не раскалывается. Если бы я знал, что со мной, собственно, произошло и как я к вам попал. Наташа, вы можете мне об этом рассказать. Медька, будь то только этого и ждал. Василий Владимирович, а может продемонстрируем, товарищи сервисно несколько стереонем. Библиотекарь замахал руками. «Да помолчи же, шалопай, мало того, что ты натворил. Какое еще стерю?» она повернулся к Северсону, а потом с немым вопросом посмотрел на Наташу. «Давайте, Василий Владимирович». А вздохнула девушка. «Возможно, так будет лучше». С удивительным даже для самого себя спокойствием Северсон глядел за действием пожилого библиотекаря. Тот сел к ковальному столику, как на телефоне набрал какой-то номер. На экранчике вспыхнула буква «С». Под ним трижды мигнула зеленая лампочка, и на лицевой половине стола открылась защелка. Библиотекарь протянул к ней руку и вынул несколько металлических коробок. «Начнем с первой части?» «Конечно», – тихо ответила Наташа. Библиотекарь вставил коробочку в нишу проектора и нажал на одну из кнопок. На противоположной стенке вдруг появился портрет Северсона. Сын Севера, сериофильм Алексея Черепанова и Натальи Орловой. Раздался незнакомый басовитый голос. «Это было в 1928 году», продолжал диктор, в то время как сквозь портрет начало проступать очертания портового города. Трям все!» – прошептал Северсон. «Не волнуйтесь, друг, это только документальные кадры вашего вылета». Тихо сказала Наташа, которая не сводила глаз со своего спутника. Потом шли фотографии Амундсена и Латама, а за ним маленькая карта с подвижным самолетиком, который продвигался по направлению к Шпицбергену. За архипелагом он неожиданно исчез, а вместо него появился красный кружочек. «Где-то в этом районе Латам потерпел крушение», объяснял Виктор. Наблюдатель Северсон неизвестно, как попал на берег безымянного островка, где и замерз. Проходили годы... Десятилетию Наступили великие дни освобождения всего человечества Сборились предсказания Маркса и Ленина Капитализм и империализм постепенно сошли со сцены истории Навсегда исчезла опасность войны Гигантские творческие силы, которые ранее тратились на создание средств уничтожения, теперь освободились для самого прекрасного. Для борьбы за счастливое, настоящее и еще более прекрасное будущее человечества, невиданное развитие получили наука и техника. Уже через 25 лет после устранения опасности войны человечество накопило такие силы, что смогло выйти на бой с Сахарой и Арктикой На протяжении следующих пяти лет мы оттеснили ледники к самому северному полюсу. Вот на этом славном победном пути и был найден Северсон. Перед широко раскрытыми глазами Северсона разворачивались захватывающие события. Бергер докладывает Всемирной Академии, что в одном из ледников на ледяном островке найден неизвестный человек в одежде пилота 20-х годов 20 -го века. Он лежит скорченный прозрачным прозрачном льду, словно спит. Головой упокоится на левой руке, правой он придерживает кожаное пальто. На остров приземляется вертолет. Из него выходит группа врачей-то Специальными инструментами они вырезают большой ледяной куб с телом человека – и с помощью кранов погружает его в самолет. На экране появляется Москва, а затем большая лаборатория. А в карамане неизвестного был найден военный билет. Он звучит голос диктора, и на экране появляется снимок развернутой книжечки. Видимо, она побывала в воде, буквы текста размазаны, и превратились в грязные полосы. В графе «Фамилия» видно только Ар-сон. Фотографии книжечки сменяет панограмму лаборатории, улыбающаяся темноволосая девушка. Северсон сразу же узнает ней Наталью говорит: «Эрсон». «Это мне совсем не нравится. Мы нашли его на севере, так что будем пока что называть его Северсоном». «Год тяжелой ответственной научной работы. Год упорной борьбы с неумолимой природой», — продолжает диктор. и, наконец, уже побеждает наука и жизнь». Северсон начинает дышать. Северсон произносит первое слово. «Наука празднует одну из крупнейших побед. Смерть отступила». Стереофильм закончился. В зале звучит музыка, которая воздушает человека, дает ему крылья, могучая контакта жизни. Северсон трон. Наташа Василий Владимирович. И как у него перехватила дух. О, Наташе глаза сеют счастьем. От радости она бы расцеловала Северсона. Кризис миновал. Теперь можно смело встать перед Тарапкиным и сказать, наш дорогой Северсон уже живет в настоящем времени.